Глава девятая. Мы вышли из теплого, дышащего уютом и гудящего голосами дома, пошли по широкой тропинке вдоль обвитых лианами амбаров, за которыми темнялся винта винтокрыла. Во Фригольде, наверное, уже наступила ночь, но здесь темно-золотое сияние и к древу еще не угасло, смешиваясь с синим светом небесного трона и даря разноцветные волшебные сумерки. Травинка обнимала меня. Наши пальцы были сплетены, хотя в помощи я уже не нуждался. К ногам возвращалась прежняя прыть. «Я здесь все знаю. Много раз была в гостях», — щебетала травинка. «У дяди Эрика много всего интересного. Смотри, вот здесь они держат птиц». Мы прошли вдоль птичников, где я увидел множество обычных земных кур, уток и индюков. Они выклевывали рассыпанные в поле зерно, чинно сидели на жордочках, и совершенно не обращали внимания, что вместо солнца на горизонте угасает золотое древо. Рядом обитали жирные додо, а в соседнем вольере расхаживали красивейшие, покрытые белоснежным пухом птицы, похожие на маленькие ходячие облака. «Это шелковые птицы, Сигурд», — улыбнулась девушка. «Не видел раньше?» «Да, у нас у Фрегольде их нет. Редкие и очень полезные. С них получают готовый материал для ткани. Очень хороший. Видел платье Шизуки? Правда красивое? Да, я уже заметил необычный материал одежды некоторых людей Эрика. Струящийся, блестящий, действительно похожий на разноцветный шелк. Видимо, эти создания тоже были генно-модифицированным наследием Кэл, биологической текстильной фабрикой. «Есть еще предельщики, но уже спят, наверное», добавила Травенко, перегибаясь через ограду и пытаясь заглянуть внутрь. «Хочешь что-то спросить, Сигурд? Я же чувствую, говори». «Ты даже не предупредила меня, что хочешь записаться в наше копье со вздохом произнес я. Почему не посоветовалась? Я не очень. Хотела, призналась девушка. Решила вчера ночью. Понимаешь, Сигурд, мама не даст нам жизни, не даст нам быть вместе. Когда я увидела ее руну, ту шпионку Сильви, помнишь? А эта руна не может и сейчас подслушивать нас, перебил я, тревожно оглядываясь. Нет, она не может так далеко и надолго покидать хозяина. Так вот, Сигурд, Когда я поняла, что мама не остановится и разговаривать бесполезно, она будет нас разлучать, будет пытаться извести тебя, опять что-нибудь придумает. А я выбрала тебя и хочу быть с тобой. Значит, нужно действовать. Я всю ночь не спала. Думала, с самого утра написала в Vox мисс Maxwell, а потом пошла и записалась в вашу группу. Конечно, мама устроит жуткий скандал, но мне плевать. Зато мы с тобой будем вместе хотя бы в рейдах. Здесь она до нас не дотянется и навредить тебе не сможет. Ты будешь рядом, под моим присмотром, а я все ее штучки знаю». Что-то подобное я и предполагал. Травинка поступила импульсивно, потому что считала, что только такой шаг сможет сохранить наши отношения. И без колебаний принесла в жертву привычный образ жизни, спокойствие Фригольда и карьеру медкома, потому что хотела быть со мной. Это, конечно, очень льстило, и я только приветствовал такое желание. Однако какой ценой? Ведь боевые экспедиции — это очень опасно, да и мамаша моей возлюбленной вряд ли смирится с капризами дочери. А ты не боишься, что она все равно не захочет оставить нас в покое? Ей придется смириться, Сигурд». Глаза травинки неожиданно полыхнули гневом. «Это моя, наша жизнь. Когда мама поймет, что мы вместе, что я теперь не только ее дочь, но и твоя женщина, ей придется принять мой выбор. А ты знаешь, почему она против? Чего она хочет для тебя?» Я терзался желанием поговорить с Травинкой о ее происхождении и матримониальных планах, говорящих с травами. Но нас запросто могли подслушивать, да и проговориться о том, чего я знать не мог, было легко. «Хочет, чтобы мне принес дар сильный восходящий», — фыркнула Травинка. «Наверное, как минимум, знаменосец или Рикс. Но меня она спросить забыла. Мне не нужен никакой Рикс. Может, когда я получу стигмат, она изменит свое решение?» «Не знаю, Сигурд». «Ты, наверное, жалеешь, что со мной все так сложно?» — спросила Травинка с сожалением. По Фригольде полно девушек красивее меня. Ты мог выбрать любую другую». «Ни капли не жалею», — ответила чистую правду. «Я не видела у Фригольде никого красивее тебя». «Спасибо. А как тебе дочери Эрика? Твои друзья, по-моему, глаз с них не сводят», — хихикнул Травинка. «Может, скоро у дяди Эрика появится новый зять? Ему всегда нужны работники». «Симпатичные, но не совсем в моем вкусе», — ответил я. «Эй, это что, Голиаф?» За обширными птичниками открывался огромный зеленый загон со скотным двором, примыкающий прямо ко внешней изгороди, и занимающий, как я успел заметить это с высоты, добрую треть территории фермы. Там содержались тауру, сотни голов. Люди Эйрика разводили и продавали их под седло и на мясо. Самые известные скотоводы — море трав. Я слышал, что даже соплеменники Ленду порой приезжают сюда с животными. Но помимо Тауро, посреди вагона ворочалась длинношея туша молодого Голиафа, мирно жующего зелёные ветки из огромной груды. Неужели Эрик умудрился приручить такого монстра? «Ай, это еще цветочки», — отмахнулась травинка. «Я слышал, их дядя разводить хочет для караванщиков, как вот этих цезарей». За большим загоном с Тауру и Голиафом находились следующие, поменьше. Там содержали несколько десятков разноцветных птиц, внешне немного напоминающих огромных страусов. Не летающие, но покрытые ярким оперением, они обладали кривыми острыми, как сабли, клювами и впечатляющими когтистыми лапами. Синие, зеленые, огненно-алые, с разноцветными хохолками, луговые цезари были очень красивы. Я заметил подобие упряжи на изгороди и удивленно поднял брови. Отравенка пояснила: Да, их тренируют под седло. Ты не знал? Цезари очень быстрые, почти как кархи, но не такие дрочливые. Народ трав часто приручает их. А вот тут аккуратнее, Сигурд. Пожалуйста, не подходи близко, это может быть опасно. За высокой проволочной сеткой разгуливали кархи хищные пернатые ящеры, которых иногда использовали как ездовых животных. В нашем фригольде не более десятка восходящих имели таких коней. Даже обученные кархи отличались агрессивностью легко могли нанести непоправимый вред незнакомому человеку. А это кто? В следующем загоне было беспорядочно разбросано множество каменных валунов, которые казались изрядно погрызенными. Рядом с ними, рыжим металлом, блестели панцири существ, больше всего похожих на гигантских, с крупную собаку размером насекомых. Некоторые замерли в траве, как мёртвые. Другие копошились возле камней. Существа казались медленными и неопасными, будто большие неповоротливые жуки. Но огромные зазубренные жвалы внушали уважение. «Сталь жуки», — ответила травинка, — «водятся далеко отсюда, в предгорьях, там их много. Грозут камень, перерабатывая его в металл своих панцирей. Потом он с них отпадает, типа линьки. Потом собирать и использовать в кузницах или на репликаторах». Говорят, за большой цикл каждый дает больше 40 килограммов. Еще одно чудо биоинженерии. Видимо, Эрик, пользуясь своими навыками и рунами, полной использовал местных животных для обеспечения фермы материалами и продуктами. Осматривая обширное хозяйство, я ощутил большое уважение к тому, кто сумел все это организовать. Кто же ухаживает за всем этим хозяйством? Ну, у Эрика много рабочих рук лентяя здесь не приживаются кроме того он держит трелей они живут вон там травинка махнула рукой куда то в сумерки. трелей людей неприятно поразился я ну да преступников захваченных изгоев дикарей которые нападали на ферму кивнула девушка у нас такое не принято но у эрика другие порядки он считает что они должны отработать свои преступления то что тут в порядке вещей рабства как у народа тенее Неприятно удивило меня. У каждого благолепия есть своя темная сторона. Однако Травинка, кажется, не видела в этом ничего ужасного. Обратив внимание на мою реакцию, она даже попыталась оправдаться. «Это же не на всю жизнь. Самых достойных, хработящих, освобождают. Они даже могут присоединиться к поселению, когда искупят вино. Это лучше, чем убивать всех. Разве не так, Сигурд?» Я не был готов с ней спорить. «Да, единство — жестокий мир» и более примитивной, чем земля. Но это не значит, что земля не должны полностью принимать его законы. Мне довелось побывать в школе трейля, И ничего подобного я никому не желал. Во Фригольде преступников просто изгоняли, не делая собственностью. И, наверное, это было меньшим злом. Идя вдоль скотного двора, с вольеров с животными, амбаров и выгулов, мы неожиданно добрались до ворот. Над ними темнели ажурные силуэты дозорных башен. Несколько таких вышек охраняли периметр фермы, а наверху, как я предполагал, сидел часовой с гаусс пулеметом или ведьмой. И, скорее всего, с чем-то вроде чуткого уха и ночного зрения. Обманчивая постаральность тщательно охранялась. Просто так не войдешь и не выйдешь. Минуты спустя мои мысли подтвердились. Травинка вдруг схватила меня за руку и негромко произнесла совсем другим тоном. «Стой, Сигурд, не двигайся, пожалуйста». Из теней возле ворот выскользнул длинный хищный силуэт. Кошачьи грации движений, отростки рудиментарных крыльев, тусклые зеленые чешуя. Тигрекс, причем огромный, гораздо больше того, что мы встретили на вершине великана. И непростой, бронзовая тварь, содержащая звездную кровь. «Спокойно, это страж», — чуть слышно прошептала Травинка, прижимаясь ко мне. «Он не должен нас тронуть». Тигрекс остановился в нескольких шагах от нас, изучая незваных гостей щелками желтых рептилий глаз. Я знал, что этому зверю достаточно секунды, чтобы в прыжке снести нам головы и приготовился вызвать скрижаль. Черт его знает, насколько выдрессированы звери Эрика, и не забрели ли мы случаем в неподходящее место. Тварь оскалилась, приподнимая спинной гребень. Шваркнула лапой по дорожке, будто обозначая черту, и развернулась. Бесшумно уйдя в сторону ворот. Травинка облегченно выдохнула. «Фуф! Дядя, конечно, контролирует своих зверей, но давай лучше пойдем назад, ладно?» «И много у него таких стражей?» — стол я. «Много. Две пары тигрексов, мегапаук, титронодон. Говорят, даже граги есть, но я сама не видела», — вздохнула Травинка. «Хотя, наверное, это руна. Граги так просто не приручишь. Давай сменим тему, пожалуйста». «Как тебе здесь?» «Здесь очень уютно», — осторожно ответил я. «Но я не понимаю, откуда у Эйрика столько жен». «Ну, он Рикс, сильный восходящий и красивый мужчина», — хихикнула Дровенко, беря меня под руку. еще болтают, что у него есть слово любви, и никто не может перед ним устоять». «У Фрегольде не принято многоженство. А у местных народов это считается обычным делом?» «У разных народов разные обычаи», — задумчиво протянула девушка я читала что на земле полигамные браки тоже не были редкостью у племен нашего круга по-разному но в основном если мужчина может любить и содержать несколько жен он может их взять а у народов теней и народа морей жены иногда берут несколько мужей а как ты к этому относишься нормально отношусь если все довольны пожала плечами травинка а почему ты спрашиваешь Имей в виду я очень ревнивая и никаких других жен не потерплю Она звонко рассмеялась, вставая на цыпочки, чтобы я смог её поцеловать. То, что дочь, говорящая с травами, собственница, было понятно и раньше, по ее расспросам о моем прошлом и других девушках. Собственно, я считал это абсолютно нормальным, как и свое право быть единственным возлюбленным у девушки. Некоторое время мы подтверждали взаимную симпатию, общепринятым в таких случаях способом, но затем я решил продолжить осторожные расспросы. Эрик ведь раньше жил у фригольде И был знаменосцем твоего отца, верно? Почему он ушел? Мне тогда было всего девять лет, Сигурд», словно оправдываясь, произнесла девушка. «Я мало что понимала. Знаешь, когда пропал отец, Фриголь должен был получить нового Рикса. По закону восхождения это тот, чья слава выше, но законы земли иные. И они говорят, что люди должны выбирать себе вождя, понимаешь?» «Да», — кивнул я. «Новым Риксом должна была стать моя мама», — сказала Травинка. Ее слава выше всех, потому что она рождена в единстве. Но люди Фригольда не могли принять ее. Мама чужая им по крови. Она не могла ездить на Тинг, потому что народ теней считает ее предательницей. И она всегда была фламеникой. Поэтому она не могла стать Риксом. Все это понимали. Неподходящая кандидатура. Были еще знаменосцы Эрик и Вероника. После смерти вождя обычно именно знаменосец становится новым Риксом. Слава Эрика была выше, но Вероника сказала, пусть люди скажут свое слово. Таков закон Земли, наша Конституция. И на выборах люди не поддержали Эрика. Но почему? Потому что он хотел сделать все иначе. Он не скрывал этого. Все знали. Жить, как принято здесь, у народов круга. Брать много жен, держать трейлей. Эрика люди очень уважали, но еще больше завидовали. Ты видишь сам, у него многое выходит лучше, чем у других. А таких не любят. И люди не захотели ничего менять. Им нравится, что Фриголь дает им быть одинаковыми, слабыми. Что они как будто все еще живут на земле. Мисс Максвелл обещала им это. Это ведь слова твоей мамы? Да. Ой, я и вправду заговорила, как она. Травинка прикрыла ладонью рот. «Я думаю по-другому, Сигурд. Мне нравится наш Фригольд. Просто рассказываю, как говорила мне она и Марк». «Значит, люди выбрали Веронику?» «Да». Эрик не стал спорить. Он решил отделиться уйти, создать новое место, где все будет, как он хочет. И он его создал. «Да, я вижу», — кивнул я. «А почему твоя мама не ушла с ним?» «Мама? С Эриком?» ужаснулась травинка, широко распахивая глаза. Зачем, Сигурд? Нас никто не прогонял из нашего дома. Разве желания твоей мамы не совпадают с намерениями Эрика? Ты говорила, что она тоже хочет жить по законам единства, а не по законам земли. Два огнезуба не уживутся в одной пещере, ответила травинка. Мама никогда не подчинилась бы Эрику. а Эрик не стал бы терпеть ее. Она слушала только отца. «Знаешь, она до сих пор иногда зовет его по ночам во сне». «Думаешь, до сих пор ждет, что он вдруг вернется? рискнул я. «Не знаю. Но она всегда говорила нам, что отец не умер, что он воспользовался тайной руной и ушел В портал или домен. Но мама сильно изменилась». Сигурд. В голосе травинки прозвучала печальная нотка. «Мне кажется, она считает, что может мною распоряжаться, как пожелает». Как будто я орудие, а не человек. Я не хочу об этом говорить, Сигурд. Мне неприятно. Давай лучше займемся чем-нибудь более интересным. Тем временем, болтая, мы вернулись туда, откуда пришли. К дому Эрика. Не сговариваясь, мы с травинкой повернули за амбары, где сиротлеву стоял винтокрыл. Я открыл пилотскую дверь, вырубил вспыхнувшее дежурное освещение, и девушка скользнула мне на колени, прямо на пилотский ложемент. Он, конечно, был совсем не приспособлен для подобных развлечений, однако нам было все равно. И некоторое время мы самозабвенно целовались, пока снаружи совсем близко не раздались громкие голоса. Я чертыхнулся. Травинка вздрогнула. Однако пришли не по нашу душу. Просто люди зачем-то высыпали из дома Эрика на улицу, громко переговариваясь и указывая в темное небо. «Смотри!» — заворожённо произнесла девушка. «Смотри, Сигурд!» Я уже видел сквозь верхнюю полусферу пилотского остекления. Видел далекие следы падающих звездочек, серебристыми метеорами, перечеркнувшие небосвод. Одна, вторая, третья, пять или восемь. Вдалеке вспыхивали новые, почти незаметные, и означать это могло только одно — Хельга над кругом. Падение вчерашних капсул не было случайностью. Началась новая волна.